Эмили Ли Нити судьбы Дорога жизни Книга третья Читает Лана Лето Глава первая Город Кейм Империя Азуриан Три года назад Мышцы едва ощутимо, но настойчиво ныли, предвкушая физическую активность. Чунсок повел плечами и принялся массировать одной рукой свою шею не сбавляя и без того неспешного шага. Услышав голоса, он чуть задержался за поворотом, желая узнать, что говорят. Ему нравилось незаметно касаться жизни обычных людей, так можно было понять мир его подданных. «Юхи и Шайн, с каких пор командиров ставят у двери обычным сторожем?» «Не умничай», — недовольно произнес женский голос. «Декстер типа разбирался, кого поймал, того и отправил вместо тебя постоять. Он, кстати, вызывает тебя к себе». «Зачем?» «Ты точно хочешь, чтобы я сказала это вслух?» — ехидно произнесла Юхи Шайн. Раздался тихий счастливый смех. Тэруми, не надо такого лица, я недолго». «Да уж постарайся», — голос сочился сарказмом. «Не злись. Охрана Данхне — плевое дело, он особо проблем не доставляет. У него все по расписанию. Мне иногда кажется, что и секс тот же». Последнее было сказано так тихо, что Чунцок невольно подался вперед, рискуя выдать свое местоположение. «Избавь меня от подробностей!» Снова раздался тихий смех. «Не бойся, сейчас он будет только тренироваться. Девицы, если и ходят, то позже, когда он идет в ванную». «Иди уже, и чтобы до времени окончания тренировки была здесь». «Тело у Данхны что надо, еще будешь благодарить, если увидишь». «Ты подсматривала за Данхны?» Недоумение отчетливо прорезалось в голосе. «Тише ты, есть же на что посмотреть!» «Слушай, вали, а! У меня еще куча дел!» «Что может быть важнее Данкне? «Не поверишь! Миллионы вещей! А теперь вали!» Шаги ушедшие были почти не слышны. Чонцок выждал нужное время и уже решил выйти, как услышал раздраженный выдох, приставленный к его охране Танери. Внутри шевельнулась злость. Хороша армия, где охрану доверяют кому попало. Декстер заменил его человека без согласования. И часто так бывало. Судя по разговору, случалось. Похоже, Тайри забылся. Глава тоннери или нет, но за такое неуважение придется заплатить. И это тоннери, что, очевидно, любовница Декстера, смело подсматривать за ним? Смело говорить в таком тоне? К ее хиршайн тоже возникли вопросы. Последняя фраза сказана с таким пренебрежением. Он решительно вышел из-за поворота. Тонери, вальяжно прислонившаяся к стене и скучающая, изучающая плитку под ногами, резко выпрямилась, а потом склонила в почтении голову. «Дан отчеканила она приветствие. Он с неприкрытой злостью рассматривал ее. Девушка оказалась юной, по крайней мере на вид. Коротко стриженные волосы были тщательно уложены назад. Форма сидела безупречно. Тело было худым и подтянутым, как и положено Танери. Хотелось хоть к чему-нибудь придраться, но повода не было. Пришлось махнуть и позволить ей выпрямиться. Девушка уловила движение его руки и встала ровно, застывая статуей и смотря вдоль коридора. «Танери юхишайн. «Вас назначили в мою охрану?» Не сдержался он и спросил. Тоннери снова склонила голову в почтении и ответила. «Тарри Декстер произвел временную замену», — отрапортовала она правду. «Смотрите на меня, когда говорите», — зло сказал он, желая видеть страх в ее глазах. «Никто не смеет даже за спиной высказывать пренебрежение к семье повелителя. Это измена». Юхи Шайн снова выпрямилась, посмотрела ему прямо в глаза и повторила тари Декстер произвел временную замену. Чунцок смотрел в ее корее глаза и жадно искал оттенки страха или, наоборот, неповиновения, но ничего не находил, и это обескураживало. Она обычный солдат, такой, какой и должен быть. Чунцок направился к двери. В его воображении он так отчетливо представил, как сейчас Юхишайн кривит лицо и закатывает кверху глаза, позволяя себе так отреагировать на его странную блажь, ведь первый ответ Танери был сделан по уставу. Картинка в голове была столь яркой, что он резко обернулся, намереваясь застукать девушку. Тоннери на секунду пересеклась с ним взглядом и отстраненно склонила голову в почтении. Зайдя в зал для тренировки, Чунцок не стал плотно закрывать дверь, втайне надеясь, что Тоннери расслабится и позволит себе вольность в ожидании, и тогда у него выпадет шанс наказать ее. Он понимал, что слова о миллионе вещей, которые важнее его, могли быть сказаны просто так, без особого умысла, но все равно злился. «Таким людям нет места в его армии». Можно, конечно, и просто наказать ее, но тогда придется признаться, что он подслушивал. А это как-то... низко для сына-повелителя. Размеренные движения тренировки охладили его пыл и развеяли злость, оставляя после себя лишь удовольствие. Он иногда посматривал на дверь, скорее уж просто так, чем из желания поймать девушку. Тоннери стояла ровно и смотрела строго перед собой, как будто была высечена из камня. И это раз за разом вносило в его душу словно слой за слоем гордость, величие страны в преданной и послушной армии. Когда он заметил, что вернулась Танери, что обычно сопровождала его в этой части дворца, Чонсок вышел. «Танери Сомгу», — прочитал он на ее нашивке, впервые узнав, как звали девушку. «Можете идти. Сегодня в моей охране будет Танери Шайн. Сомгу опешила и испугалась, но не осмелилась ослушаться, поклонилась и поспешила уйти. Юхишайн проводила ее гневным взглядом, но когда снова посмотрела на Данхне, глаза ничего не выражали. Естественно, никто не посмел спросить его, в связи с чем произошла такая замена. Чонцок вернулся в зал, и снова перед глазами возникла картина, где Юхи Шайн посылает его спине общеизвестный жест пальцами. Он резко обернулся. Тоннери просто стояла ровно. Он тряхнул головой, испытывая волнение. Что это с ним? Почему он уверен, что именно так та девушка и сделала? Чонцок закончил тренировку в привычное для него время, убрал оружие и расставил манекены по местам. С этим вполне могли справиться и слуги, но ему было несложно, да и любил порядок и чувство завершенности. Невольно вспомнились слова, сказанные про него, и расписание. Его жизнь действительно подчинялась установленному расписанию. Когда-то он сам избрал для себя этот путь, шаг за шагом выстраивая жизнь в нужном русле и искореняя не лучшие стороны своего характера. Ему предстояло править империей, и он искренне надеялся стать лучшим повелителем, чем был отец, и привести Азуриан к еще большему величию. Улыбка коснулась губ. Сейчас по расписанию шли процедуры в ванной. Там действительно бывали девушки, но не для утех. Натруженным мышцам порой нужен был массаж. Хотя, если ему хотелось продолжения, то оно бывало. Никто не возражал против его компании. Закрыв зал, Чонсок направился по коридору в купальню. Это была отдельная только его комната, где он проводил обычный час, расслабляясь и наслаждаясь журчанием воды, а также чуткими пальцами его массажисток. Свое молчаливое сопровождение он обычно не замечал, но сегодня утро было столь странным, что он спиной чувствовал наличие другого человека. Мысли вяло текли, раз за разом возвращаясь к Танери Юхи Шайн. Юная, а уже командир. Интересно, за какие заслуги? Или кто-то воспользовался служебным положением и продвинул любовницу на должность повыше? Нужно будет заняться этим вопросом позже. Отец слишком сильно доверяет Декстеру а тот, в свою очередь, слишком озабочен внешними делами, забывая о внутренних. Так недолго и потерять преимущество в виде сильной армии. Его ждала заботливо наполненная и благоухающая ванна. Прислуживающие здесь девушки поспешили оставить его одного. Для того, чтобы вызвать их, у него на краю ванны стоял специальный колокольчик. Чунцок стал раздеваться, и в голове пронеслись слова его бывшей охраны. «Именно бывшей, потому что подобную он не намерен терпеть возле себя». Тело у Данг на что надо, еще будешь благодарить, если увидишь». Захотелось закрыть дверь плотнее. Он вернулся к двери и резко распахнул ее. Юхи Шайн невольно вздрогнула, но не обернулась, продолжая стоять ровно и смотреть строго вперед. А потом с силой захлопнул, плотно закрывая. Раскаяние охватило его почти сразу. Чунцок тихо выругался. Вспомнилась и собственная реакция на тот разговор. Стало стыдно. Никто не обязан любить его безоговорочно. Быть преданным правителю и стране — это не равно любви. В словах Юхи Шайн не было ничего такого, чтобы он потом мог позволить себе злость и коварные планы мести. Проклятая натура! И чем он отличается от отца? Он аккуратно открыл дверь и скорее почувствовал, чем увидел, как сжалась Тоннери, ожидая его новой выходки. «Простите меня, я не хотел вас напугать. Так вышло», — произнес он. Неожиданность слов вынудила девушку обернуться и уставиться на него. Это было не по уставу, но справиться, видимо, она с собой не смогла. В широко распахнутых глазах царило изумление, преображающее и все лицо, делая его живым и... красивым. Чунцок замер, забывая, зачем он здесь стоит. Данхны Лим, первой пришла в себя тонер и учтиво склонила голову, пряча охватившее смятение от собственной вольности, которую позволила ранее. Чунцок кивнул ей и скрылся в ванной, на сей раз закрыв дверь аккуратно. Город Кейм. Империя Азуриан. Настоящее время. Дверь в комнату неслышно отворилась, и стройная невысокая девушка скользнула внутрь. Чужое присутствие вызвало у него внутри волну протеста. Чунцок никак не обозначил, что видит гостью. Тем более, что вне зависимости от того, хочет он или нет, сестра скажет, зачем пришла. — Мне доложили, что ты опять ничего не ешь, — мелодично произнесла Чинджу, аккуратно присаживаясь на краешек стула, который стоял недалеко от брата. «Не хочется», — грубо ответил он, смотря на пламя, потрескивающее в камине. «Проклятый огонь, так ярко горит, а все равно холодно. Всегда холодно». Чонсок пересел еще ближе, протягивая руки к жаркому пламени. «Интересно, если руки опустить на горящие поленца, больно будет? А тепло?» «Ты сидишь в своей комнате уже несколько месяцев. Может, хватит?» Чинжу старалась говорить мягко, но нотки раздражения все равно проскакивали. «Я не хочу об этом говорить», — отрезал он он вообще ни о чем не хотел говорить. Голос сестры был противен ему, как и все остальные голоса, которые заставляли его чувствовать себя живым, заставляли помнить, что все это не сон, а по-настоящему. «Нам нужно поговорить о том, что произошло», — строго сказала Чинжу. Чунцок никак не отреагировал, поэтому девушка сочла это замолчаливое согласие. «Ты хоть представляешь, что мы пережили за то время, когда тебя не было? Что я пережила? Родители мне сказали только официальную версию твоего отсутствия, но я же понимала, что это неправда». Голос сестры задрожал от обиды и злости. Он не выносил ее слез, поэтому повернулся в неосознанной попытке утешить и успокоить. Но, вопреки его предположению, Чинжу не собиралась плакать, она была зла. Корее глаза смотрели на него требовательно и осуждающе. Неважно, что она говорила, взгляд сообщал иное. Он, Чонсок, был противен ей. Она находила его жалким. Ухмылка против воли скривила уголок его губ. Тот Чонсок, которого Чинжу уважала и которому искренне восхищалась, Умер где-то на границе с гиблым лесом в королевстве. Другого не будет. Сестре придется смириться. «Тебя мать подослала?» — безразлично спросил он. «Она тоже волнуется», — уклончиво ответила девушка. «За меня или за репутацию правящего дома?» — с долей слабой иронии уточнил Ченцок. «За тебя тоже», — сухо ответила Чинджу. «Я в порядке и хочу остаться один», — произнес он и красноречиво перевел взгляд на дверь. «Съешь, что принесли, и я уйду». Она приготовилась к его возражению и продолжительной борьбе, поэтому еще больше приосанилась и с вызовом уставилась на него, всем видом показывая, что никуда не уйдет. Сил на борьбу у Чонсока не было. Он нагломил кусок хлеба и проживал. «Довольно», — меланхолично спросил он. «Воды», — приказала Чинжу. Ченцок показательно сделал глоток и поставил назад стакан, а потом указал на дверь. Сестра грациозно встала. Оборачиваясь уже у самого выхода, Чинжу сказала. «Ни одна девушка не стоит того, что ты с собой делаешь». «Ты собиралась уйти», — напомнил он, процеживая слова сквозь плотно сжатые зубы. «Когда-нибудь тебе будет очень стыдно за себя. таких ты Руми, у тебя будет десятки». Родное имя, сказанное из ее уст, резануло сердце и наполнило яростью душу. «Уходи», — закричал он, — «иначе я за себя не отвечаю». Чинжу даже не моргнула. Холодная решимость застыла на лице, преображая его некогда юную и милую сестренку. Чунсок с промелькнувшей грустью понял, что Чинджу выросла и превратилась в женщину, а он и не заметил. Она так сильно походила сейчас на мать, и это добавило к грусти сожаления. «Я или мама будем приходить сюда каждый день, если вдруг ты снова решишь не есть. Хочешь оставаться один? Тогда будь добр, ешь», — твердо сказала она и выскользнула за дверь. Чунсок одним движением перевернул поднос с едой. «Черт, почему вы не можете просто оставить меня одного?» — закричал он ей вслед и силой ударил рукой в пол, разбивая костяшки на пальцах. — Одного!